Глава 21. Вечером следующего дня в замок Монтек приехали лорд Тарик Салан и его необычный спутник. Лучший друг герцога Веромонта вернулся из длительного путешествия по Кеордии. Королевством Белых гор назвали эту удивительную страну жителей Вильтрании и Торманского королевства. Далеко на север простирались огромные и практически неосвоенные людьми земли. Там жили лишь люцерийские монахи, способные видеть будущее. Проводя жизнь в молитвах и размышлениях, при полном отказе от всяких удовольствий, они достигли впечатляющих познаний в науке и медицине. Но отшельники не желали делиться ими ни с кем. Говорят, что их затерянные в горах монастыри охраняла сама природа: снежные львы и кровожадные горгульи. Тарику так и не удалось приблизиться ни к одному из легендарных монастырей. Однажды лорд попал под снежную лавину. Его спас странствующий рыцарь оранник до да фреск Так он познакомился с разделившим его искание необычным спутником, которого после нескольких неудачных попыток познать тайны люцирийских отшельников Тарик пригласил погостить в Стольег, свой Торманский замок. Он много рассказывал новому другу о своей стране, о распространяющихся слухах о пробуждении древнего зла. Рыцарь в свою очередь поведал ему немало историй, приключившихся с ним на пути с юга на север. Оказывается, ему пришлось сражаться не только с человеческим злом. Араник раскрыл лорду Салану тайну своего происхождения. И тот, несмотря на свои предубеждения, не потерял своего доверия к нему. Да и сама внешность Араника располагала к себе сразу. Высокий и складный Сверка голубыми пронзительными глазами, на загорелом лице, с золотистыми волосами и белозубой улыбкой, он вырос под палящим солнцем юга и был закален зимней стужей, путешествуя по стране белого безмолвия. Сама природа, казалось, благословила его на подвиги. Начальник стражи Эоган проводил Тарика и его спутника в обеденный зал, где лорд представил рыцаря Виру и его новому помощнику Верниксу который к его удивлению оказался охотником на демонов. Охотник казался чем-то обеспокоен, а сам Вермонт выглядел озабоченным и осунувшимся. "Вир, ты похож на привидение. Элган бродит сам не свой. Что здесь у вас происходит?" поинтересовался Тарик, продолжая с нескрываемым удивлением разглядывать Верникса. Тот стоял между огромным буфетом и полыхающим камином, скрестив руки на груди. Агер с знакомым жестом небрежно взъерошил свои пепельные волосы и вздохнул. «Дружище, ты даже не представляешь, сколько всего произошло за те пару месяцев, пока ты странствовал. Не знаю даже с чего начать. Верс слегка покосился на Араника, и лорд правильно понял его намек. Можешь доверять этому парню. Он надежен, как скала. Герцога убедили его слова, и он продолжил, явно желая быть кратким. Моя жена пропала. Я пытался ее найти, но у нас в лесу спокойно бродят твари хаоса, которые едва не сожрали Графа и меня. Затем приехал мой дядя, Тарн Валентис, и нас по пути сюда в Монтек вновь атаковали, и он махнул в сторону Верникса. Ему удалось нас вытащить порталом, а потом я я принял суккуба в обличье моей жены в своем замке и провел с ней какое-то время а потом отрубил ей голову если бы не верникс кто знает как далеко бы все это зашло тарик моя жена еще жива я это чувствую и буду просить кардинала терона о военной поддержке по зачистке наших территорий от скверны в любом случае мне надо срочно ехать к королеве и я очень надеюсь на военный совет вместо бала у тарика округлились глаза отвисла челюсть и он замер с открытым ртом Ораник же сверкнул голубыми глазами и произнес "Милорд, вы меня не знаете. Я странствующий рыцарь с юга. Прошу, зовите меня по имени. Мой друг лорд Тарик много рассказывал о вас. И я не имею желания скрывать своих намерений и происхождения от человека, дружбой которого он так гордится". "Прошу, Араник, продолжай", кивнул ему Герцог. "Одна из причин, побудивших меня отправиться на север, была интимного рода. Мой брат женился на девушке из обедневшей благородной семьи. Его жена оказалась суккубой, которая захотелось превратить наш замок в настоящий рассадник порока. Но я порушил ее планы. Дело в том, что он покосился на Верникса, внимательно прислушивающегося к их разговору. Мой настоящий отец был охотником на демонов. Он жил в лесу, и моя мать тайно ходила к нему, пока не понесла. Позже из вилтрання вернулся мой приемный отец, и моя мать не могла видеться с любовником. Со мной же происходили странные вещи в детстве. Я лицезрел призраков, прекрасно видел в темноте, научился передвигать предметы. Мне было страшно признаться, что я не такой, как мой брат или другие сверстники. После того, как мой приемный отец умер от воспаления легких, мать все же рассказала мне об охотнике. Мы с ней долго искали следы его жилья в лесу, но он будто сгинул. Он называл себя Иркезом, и это все, что мне о нем известно. Верникс вдруг оказался у него за спиной и положил руку ему на плечо. Араник, мне очень жаль, что я не знал о твоём существовании. Иркез был моим учеником. Он погиб? С недоверием спросила Раник, застыв на месте. Да. Его растерзали культисты в Арданском лесу за то, что он порушил их алтарь и убил одного из послушников. Говорят, что Иркес помешал им призвать сильного демона ценой своей жизни. Рыцарь опустил голову и прошептал: "Я так и не успел узнать его". Тут его голос окреп, и он продолжил: "Не знаю, что за отношения у них были с моей матерью. Мне кажется, она не смогла его забыть. Из моей семьи практически никого не осталось в живых. Мой собственный брат покончил с собой. Сукуба довела его до безумия. Я сам поймал ее и заковав серебряные цепи, доставил в катакомбы собора императора Фарниуса для церковного суда. С тех пор мне пришлось собственноручно приговорить нескольких подобных отродьев к смерти. Я давно борюсь со злом, пытаюсь по крайней мере своими силами Вермонт решительно встал и подошел к поникшему рыцарю. Вступай в мои ряды, Араник благородный. Вместе мы дадим отпор силам хаоса. Я призываю богов-свидетелей и говорю тебе, что мы растопчем всех, кто окропил кровью наши святые земли. Я клянусь, что не отступлю, пока последняя тварь хаоса не сгинет навсегда. Пора всем рыцарям взяться за мечи, а церковь должна признать и прекратить гонение на охотников ибо они наше самое сильное оружие в борьбе с древним злом. Араник оглянулся, увидел засиявшее лицо Верникса и движимый внутренним порывом, преклонил колено перед Герцегом, повторяя за ним слово в слово. Великая Треиденная церковь, воинское братство. Мы неразделимы. В их трёх лицах мы едины в вере, в надежде и милости. Пусть каждый, кто служит свету, с нами А мы с ним. Его сердце заколотилось в ответ на этот призыв. Рыцарь ощутил прикосновение рукояти меча. Поднял взгляд на сияющее голубым светом волнистое лезвие из истинного серебра. И почувствовав дрожь в коленях, осенил себя святым знаком. Я, Араник да Фреск, становлюсь всецело вашим вассалом. Клянусь служить вам верой и правдой, жить и умереть за вас, чтобы не случилось и да помогут мне в этом боге